Глава 17. Разошлись мы уже ближе к ужину, довольные и собой, и друг другом. На завтра наметила себе познакомиться со Степаном и Василием и начать разбирать бумаги, оставшиеся от матушки. Отец сказал, что все бумаги по мастерским всегда хранились у нее. Там и рецепты красителей для шерсти, и способы закрепления краски, и орнаменты как для ковров, так и для резной мебели. Именно эта информация передается из поколения в поколение по линии матери. За ужином заметила на столе в отдельной тарелке кушанье, которое смогла опознать как маринованный горох. Увидев его, очень обрадовалась. «Во-первых, я в принципе люблю маринованный горох, а во-вторых, если рецепты наших миров совпадают, то из его рассола можно сделать безе». У меня была подруга-веган. Она и угощала меня этим потрясающим лакомством. По вкусу мало чем отличается от безе, сделанного из яиц. Только, может быть, чуть суше. Но если сравнивать ни с чем, то эту разницу никто не увидит. Вот уже два блюда, которые я хотела приготовить. Надо поговорить с Федосией, возможно, она знакома с этими рецептами. После еды зашла к ребятам. Хотела проверить, как их здоровье, и убедиться, что они поели. Оказалось, что парней под свое крыло взяла кухарка, а у нее пропустить прием пищи было нереально. В который раз порадовалась за то, что попала в дом именно к этим людям. «Спасибо, Лада!» — без звука одними губами произнесла я, глядя куда-то вверх. Осмотрела спины и поняла, что открытых ран больше нет, а значит, и смазывать мазью нет надобности. Прошло буквально три дня, а ребята уже полностью оправились. Очевидно, что дело в повышенной регенерации. Интересно, у меня так же будет. Только проверять почему-то не хотелось. «Кира Андреевна, расскажите нам сказку, пожалуйста», — попросил Матвей, когда я закончила с медицинскими процедурами. «В этом мире пока очень мало развлечений, особенно для детей». Поэтому и такое развлечение, как сказка, парням понравилось. В будущем постараюсь придумать какие-нибудь игры. Подумала, вспоминая, и рассказала ребятам сказку про семерых козлят. А потом не знала, что ответить на вопрос, зачем коза уходила из дома за молоком, если она сама производит молоко. Вечером мы опять сидели с батюшкой у камина и разговаривали о прошедшем дне. Он признался, что всегда хотел собаку, но почему-то так и не завел И теперь он очень рад, что у нас появился Кошмарик. «Спасибо тебе, дочь, за такой подарок», — с чувством произнёс он. Ребята по-прежнему продолжали звать собаку Шарик. Но все больше домочадцев, беря пример с меня, звали его Кошмариком. Я рассказала, что планирую сделать на следующий день. Он делился событиями, которые произошли у него. Мне очень нравились такие посиделки. Ощущение общности и семейности наполняло меня. Барон взял мою руку и легонько пожал. «Ты не представляешь, как я счастлив от того, что ты рядом. Я как будто опять начал жить». Посидев еще немного у камина в уютном молчании, мы отправились спать. Проснулась рано, за окном начинался рассвет, и первые солнечные лучи несмело заглядывали ко мне в комнату. С удовольствием потянулась, Вообще обожаю это дело. Оказывается, самые простые потягушки очень благотворно влияют на наш организм. Восстанавливается мышечный тонус, стимулируется кровоток в сосудах, пробуждает мозг и нервную систему, а также ускоряет обмен веществ. Так что тут два в одном. И полезно, и приятно. Вспомнила про все наши вчерашние приключения и тихонечко хихикнула. Настроение было великолепное. Быстро сделала легкую зарядку, умылась, заплела волосы, оделась и пошла завтракать. Батюшка традиционно вставал позже меня. А есть одно сидя за большим столом мне не хотелось. Поэтому уже который день утром кушала на кухне. Мои домочадцы начали привыкать к такому положению дел. При моем появлении они продолжали спокойно есть и не пытались быстрее убежать. В этот раз, зайдя на кухню, застала удивительную картину. Наш большой черный попрошайка выпрашивал вкусняшку у кухарки. Его, конечно же, уже покормили, но у нее в руках было вяленое мясо, которое она нарезала на завтрак. Вот на это мясо и охотился кошмарик. Пес сидел на попе, вилял хвостом и преданно смотрел на Федосью. «Но ты и пройдуха, ты же уже получил угощение». Все с любопытством смотрели за этим противостоянием. А пес вдруг открыл пасть и издал звук, сильно похожий на мяу, громкий, долгий, протяжный, и одновременно с этим аккуратно потрогал лапкой ногу женщины. Кухня наполнилась оглушительным хохотом, а довольный пес все-таки получил кусочек мяса. Пока завтракала, вспомнила про свои мысли за ужином и решила сразу спросить кухарку. Федосья, а как ты готовишь горох? Да как его готовить? Известно, как сушим и маринуем. Сушеный в похлебке добавляю, а маринованный отдельным блюдом идет. Удивленно ответила кухарка. Покажи, как хранится маринованный горох, попросила я ее. Она ушла в холодную кладовую и принесла стеклянную банку гороха, закрытую деревянной крышкой и запаянную пчелиным воском. Увидев стекло, сильно обрадовалась. Это открывало широкие возможности для консервации в будущем. «Какая красивая банка!» — воскликнула я. «Это ваша матушка закупила в городе. Редкость большая тогда была. Стараюсь их хранить, но бьются. В таких банках все, что надолго готовится, лучше сохраняется». «А когда планируешь открыть в следующую банку?» — спросила я у удивлённой кухарки. «Думала, через несколько дней, но у меня достаточный запас, поэтому могу открыть, когда надо». «Хорошо, потом договоримся. Есть у меня мысль, как приготовить из этого сладость. Хочу попробовать». «Сладость из гороха? Да вы что, барышня, не получится». «Никогда о таком не слышала», — недоверчиво ответила она. «Можно, конечно, поспорить, но не буду, может и не получится, поживем увидим не стала настаивать я. Успех задуманного зависит от многих условий, и я не бралась предсказать результат опыта. Вкусно и плотно позавтраков отправилась в кабинет. Документов было много, нужно было рассортировать их по мере важности и необходимости. Может быть, какие-то вообще заархивировать и отправить на хранение? осмотр начала со стола. я доставала бумаги читала и раскладывала их по кучкам и настолько увлеклась что опомнилась только когда в дверь кабинета постучали и аня сообщила о том что ко мне пришел федор с двумя мужчинами приведи их сюда в кабинет попросила ее аня мне нравилась как и все в этом доме тихая и стеснительная девушка смеющуюся ее видела только тогда когда занималась с собакой или когда общается с моими парнями. В эти моменты ее всегда грустные глаза начинают сиять, и на щеках проступает румянец. Сейчас она быстро кивнула и убежала выполнять мою просьбу. Подняла голову и ощутила, что от неудобной позы затекла шея и плечи, а за окном солнце успело подняться высоко. Рассортированные документы находились на столе и выселись несколькими объемными стопками.